Д'Артаньяна нисколько не поразил графской титул. Он стал графом четыре года назад. Вы не устали от долгой дороги, только что проделанной вами, господин капитан, продолжал королевской сокольничей. Отсюда до пеньероля, кажется, что-то около 200 ле, 260 туда и столько же, сударь, обратно. Невозмутимо отвечал Д'Артаньян. «А как он поживает?» «Кто?» Спросил Д'Артаньян. «Наш бедный господин Шуке», шепотом проговорил королевской сокольничей. Начальник псовой охоты из осторожности отъехал в сторону. «Неважно».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 «Сколь бы честным человеком вы ни были, я утверждаю, что вы отнюдь не честнее, чем бедные Фуке». Выслушав этот резкий упрек, начальник собак его величества короля опустил нос и отстал на два шага от сокольничего и Д'Артаньяна. Он доволен, наклонился к мушкетеру Сокольничьей,